Глава 12. Провокация. Выйдя от знахаря, Алиса чувствовала себя великолепно. Новый дар, который она уже научилась использовать. Это так здорово. Девушка догадывалась, что наличие у н е е такого большого количества даров нечастое явление в Стиксе, но это только радовало Алису. Чем больше даров, тем больше возможностей убивать. Убивать Мура убивать внешников, всех, кто использует людей как…» Тут Алиса сбилась с мысли, потому что ей загородил дорогу местный житель. Обычно она старательно избегала общения с кем бы то ни было вне отряда, частично из-за страха сделать что-нибудь не так, как здесь принято, а частично опасаясь за свою способность адекватно реагировать на простые вещи. Но больше всего она не хотела, чтобы ее кто-нибудь жалел. В общих чертах ее историю и то… Что она провела много времени у внешников, знали многие. Кто-то из отряда с длинным языком разнес слух об этом. И Алиса иногда ловила взгляды, в которых была жалость. Как ей казалось. Как же она их ненавидела. Поэтому нет. Она сейчас стронг. А стронгам не нужна жалость. Стронгам нужна только помощь. Оружием с п о р а н а м и данными и всем другим, чего у них самих всегда мало. Командир часто говорил на собраниях. что помощь от стабов очень важная вещь. А стабы — это прежде всего люди, которые там живут и которые помогают. Поэтому она вместо того, чтобы просто обойти заградившего ей дорогу или сразу ударить нитями, остановилась и вежливо спросила. «Вам что-то нужно?» Остановившийся напротив Алисы житель стаба оказался женщиной. Даже, судя по лицу, очень молодой женщиной. Но это стикс, и здесь никогда нельзя верить внешнему виду. С таким же успехом перед ней могла стоять древняя старуха, получившая из Тикси новую молодость. «Так это ты, сука, так изуродовала Кирилла!» С ненавистью в голосе спросила Алису Стабовка. «Я не знаю никакого Кирилла». Алиса и вправду не знала имени помощника главы стаба. Для нее он остался кем-то безымянным. Но сложить два и два она вполне могла. Решив продолжать быть вежливой и помня н а с т а в л е н и е капитана, Алиса как можно спокойнее и мягче продолжила. «Если вы говорите о человеке, который проник в наш лагерь и был обезврежен...» то я имела полное право его убить, но не сделала этого. Только обездвижила, и все. Почти не причинив ему вреда». После этого Алиса, посчитав, что она свою задачу по налаживанию хороших отношений с местными жителями выполнила, шагнула в сторону, обходя живое препятствие. Но не тут-то было. «Я тебя сейчас саму обездвижу. Ноги переломаю, мразь!» и Алиса внезапно почувствовала, как неведомая сила бросает ее на землю. «Кинетик!» Ненависть и так с трудом сдерживаемая девушкой опять наполняет Алису, и она с трудом успокаивает себя, чтобы не ударить насмерть. Этой задержки хватает врагу, и когда Алиса бьет нитями в противника, той уже нет на месте. Женщина на мгновение исчезает, чтобы появиться уже рядом с пистолетом в руке. Выстрел, выстрел, еще выстрел! Пули бьют в ногу девушки, дробя кости, Алиса уже в который раз сожалеет, что ее главный дар включается так медленно. Но другие дары работают мгновенно. Как уже бывало не один раз, кто-то другой начинает управлять телом Алисы. И она одним слитным движением поднимается на здоровую ногу, одновременно с этим о т с т е г и в а е т клевец от пояса, и сильным ударом превращает руку соперницы, держащей пистолет, в кровавое месиво из плоти и осколков костей. Оружие падает вниз, но оно той уже не нужно. Дар у противницы восстановился. И опять следует кинетический удар. Но на этот раз Алиса уже на чеку. И з б е г а е т его, уклоняясь влево. И сразу бьет клевцом. В голову, в висок. Бьет, как пустыша или бегуна, чтобы убить. Бьет, вкладывая всю накопившуюся ненависть. Насмерть. Соперница на мгновение замирает и безвольной, безжизненной куклой оседает вниз. Алиса сразу срывает фляжку с живчиком и, жадно глотая напиток, пытается восстановить силы. Из ноги, пробитой пулями, льется кровь. но, судя по цвету, артерия не пробита. Девушка опускается на землю и, не обращая внимания на подбегающих людей, начинает лечить саму себя. К сожалению, у нее нет дара знахаря, но и без этого она может много. Две пули прошли насквозь, но одна застряла в кости, с нее и начинает. Ее верные нити цепляются за пулю, и вот кусочек металла уже снаружи, а л и с отключает нервное окончание, чтобы не чувствовать боли. Она это хорошо умеет, убирать боль. Но еще лучше она может ее причинять. Теперь кость. Кусочки, раздробленные полями, тоже отправляются вон из организма. Они только мешают. Еще пару минут, и нужные вещи сделаны. Ошметки одежды и части раздробленной кости удалены. Нервные окончания выключены. И в двух местах пережаты вены, чтобы остановить кровь. Завершает процедуру повязка сверху, прикрывающая раны. теперь все остальное организм иммунного сделает сам и не пройдет и нескольких дней как алиса сможет пользоваться ногой как и прежде но не сейчас все это время вокруг алисы и лежащей напротив ее соперницы собирались люди но никто ничего не предпринимал п р и е м н а я знахари р а с п о л а г а л а с ь в том месте с таба куда могли заходить только граждане все остальные только по приглашению или как стронги по особому распоряжению властей поэтому стрельба и такие разборки были здесь редкостью. Но вот и служба безопасности. Трое мужчин в одинаковой форме со значками, обозначающими их статус и принадлежность к классным структурам. Самый высокий из троицы, и, похоже, главный, внимательно оглядел место убийства, явно используя не только зрение. Потом, наконец, сделал то, что, по мнению Алисы, уже давно должен был сделать кто-нибудь из присутствующих. Проверил состояние лежащей женщины. И уже после этого обратился к Алисе. «Что произошло?» Алиса молчала. Она не понимала, что говорить. Но и молчать было невозможно. И она ответила. «На меня напали. Я защищалась». «Кто-нибудь еще что-то видел?» Вопрос повисает в воздухе. Похоже, что других свидетелей нет. Высокий человек молчит. Похоже, он не знает, какое решение принять. Но все-таки решает. «Вы пойдете с нами до выяснения всех обстоятельств этого происшествия. Убит гражданин Стаба». а вы гражданином не являетесь. Прошу не оказывать сопротивления. В противном случае мы вынуждены будем применить силу». Наверное, Алиса бы подчинилась. Она была уверена, что не сделала ничего плохого, так как просто защищалась. Да, в глубине души она осознавала, что могла действовать менее свирепо, но всплеснувшаяся ненависть не дала ей выбора. Вдруг она задумалась. А не агент л и м у р о в напавшая на нее женщина? Почему она сразу стала стрелять? И в этот момент она увидела ошейник. «Это для вашего же спокойствия. Он блокирует дары, является стандартной процедурой для всех задержанных». Эти слова, а главное вид ошейника, опять сломали барьер спокойствия Алисы. Никогда больше она не наденет это украшение. Девушка смотрит по сторонам, понимая, что людей слишком много для того, чтобы прорваться в ее нынешнем состоянии. Поэтому остается только одно. И она больше уже не слушая, что ей говорит безопасник, ложится на землю, закрывает глаза и проваливается в транс. Она должна успеть запустить свой главный дар. Слон с интересом смотрел видео, на котором уже знакомая ему девушка-монстр сначала остановилась, а затем очень вежливо, судя по метрике и выражению лица, разговаривала с загородившей ей дорогу женщиной. Ее, кстати, он знал. Это была подруга его помощника. И вот теперь тому придется искать себе новую. Потом события приняли драматический характер, и слон с удивлением увидел, что у Кирилла была женщина-клокстопер. Несчастный дар у женского пола. Будь это поединок, на который можно было бы делать ставки, слон не поставил бы и одного спорана на подругу Кирилла, хотя сначала та и продемонстрировала неплохие бойцовские качества. Кстати, почему он не знал об этом? Клокстоперы – очень важный ресурс, вне зависимости от пола. Слон сделал мысленную пометку «Напомните об этом промахе к р о л у тем более, что начальнику службы безопасности стаба и так есть за чего попенять. Ну, смотрим дальше. После закономерного финала, а как еще могла закончиться эта схватка, девушка-монстр стала что-то делать со своей раной. Качество видео не позволяло рассмотреть все в деталях, и глава стаба сделал себе еще одну заметку – заменить во внутреннем периметре все видеокамеры. В конце концов, безопасность этой части стаба – одно из главных достижений и важнейший фактор, привлекающий в него новых жителей. А вот и самое интересное. Зак, старший патруля, хочет надеть на Алису ошейник. Он действует по инструкции, в которой отказ это сделать со стороны задерживаемого позволяет применить к тому все средства и дары. Слон вспомнил справку. Патрульный был очень опытным клокстопером. При этом очень умело используя свой дар для меткой стрельбы, долгое время работал в команде охотников за горохом и с п о р а н а м и А потом остепенился, нашел себе женщину и захотел пожить спокойно. Но попав к ним в стаб, до конца успокоиться не смог, вот и пошел патруль. То есть как раз такой человек, который нужен для задержания людей, имеющих непонятные дары или умения. Вот девушка легла на землю, не отказываясь и ничего не говоря. Похоже, Зак... принял это за потерю сознания от раны, потому что достаточно бережно приподнял голову девушки, прежде чем застегнуть на той ошейник. Но это его не спасло. Через полминуты вспыхнувший силуэт на месте лежащий с мерчем пронёсся по площадке, и там, где он касался столпившихся людей, те падали на землю. Потом Феникс, а это был без сомнения этот дар, остановился на мгновение, будто осматривая место побоища, исчез светящейся полосой по направлению к базе Стронгов. Только разломанный на две половинки ошейник, лежащий поверх одежды Алисы, напоминал о произошедшем. Слон, отвлекшись от видео, посмотрел последние данные. Двое убитых, включая подругу Кирилла, и 12 человек раненых. Всем им безумно повезло, что дело происходило рядом с приемной знахарей, и поэтому помощь была оказана практически мгновенно, хотя и потребовала привлечения обоих знахарей. и работа их помощников из числа медработников. Глава стаба откинулся в кресле и прикрыл глаза. Как же все удачно получилось. От этой простой интриги он испытал редкое удовольствие. Ну как же просто было все организовать? Зато теперь стронги уже не будут иметь такую поддержку внутри стаба, что бы ни произошло. А их командир будет вынужден, испытывая чувство вины за действие своего бойца, вести переговоры с более слабых позиций. Другими словами, инцидент с Кириллом будет полностью перекрыт новым событием. В дополнение к этому, он сможет хорошенечко прижать Кролла, у того и так появилось слишком много недочетов в связи с последними событиями. Слон задумался, а не пора ли вообще заменить главу безопасности, но при дальнейшем размышлении понял, что сейчас не лучший момент. Вот разрешится кризис с внешниками, тогда и нужно будет это сделать. Кролл, конечно же, тоже копает под него. Это абсолютно естественно. Но пока еще слишком слаб, чтобы сковырнуть слона и получить все себе. Поэтому ждем. Скоро должен вернуться командир Стронгов, и тогда все пойдет быстрее. Слон вздохнул, потеребил кончик носа и вернулся к мониторам. Стаб требовал внимания. И хотя эта маленькая интрига позабавила его, было много других забот, которые нужно решать. Но все-таки очень интересно. Как там дела у капитана? А дела у командира Стронгов были так себе. С большим трудом он смог спустить с дерева, потерявшего от перенапряжения дара, проводника, и несколько минут пытался привести того в чувство. Но ничего не помогало. Лесник просто лежал, не подавая никаких признаков жизни, кроме редкого дыхания. Будь капитан по-прежнему на земле, он бы знал, что предпринять. Но в с т и к с е такое состояние могло быть как плохим самочувствием, так и действием какого-нибудь дара. Поэтому совсем было с о б р а в ш е й с я вколоть спек, командир Стронгов все-таки решил повременить, дав проводнику 10 минут, чтобы прийти в себя. Тем временем звуки колонны внешников замерли вдали. Без пилотников тоже не было видно. Да и капитан, прикрытый кронами деревьев, чувствовал себя более-менее в безопасности. Оставались сенсоры и датчики на почве. Но те, если и были поблизости, скорее всего должны были реагировать по какому-нибудь алгоритму, вроде шагов или звуков голоса. В противном случае тревога звучала бы слишком часто. Впрочем, как и что здесь, капитан точно не знал, но он сталкивался с подобным не один раз. Поэтому, выжидая установленный самим собой срок, не стал терять времени, а начал изучать землю и деревья поблизости. Очень медленно двигаясь и аккуратно ставя ноги на землю, он сделал круг, обследовав ближние деревья и то, что под ними. Не обнаружив ничего подозрительного, он расширил полосу поиска и тут же был вознагражден за внимательность. Глубоко войдя в кору, на дереве обнаружился датчик движения. Такие могли считывать колебания шагов и передавать их в обрабатывающий центр. При наличии достаточного числа таких штук можно было с хорошей точностью определить маршрут движения и количество людей. «Плохо. Бескрыто незаметно не пройти», — подумал Стронг и озадачился. Как же работает дар его проводника, раз может обманывать даже такие примитивные, но очень эффективные устройства? Чем отличается от других? 10 минут прошли, и надо было на что-то решаться. В конце концов, что такое спек, как не сильнейший стимулятор? И капитан достал уже готовый к использованию шприц-тюбик. В этот же момент лесник наконец пошевелился и с тихим стоном попытался приподняться. Но сил еще явно не хватало. и он опять занял горизонтальное положение. «Тихо, отдыхай!» С этими словами Стронг подал напарнику фляжку с живчиком, к о т о р ы й тот жадно приложился. Капитан слегка помог леснику приподнять голову, чтобы легче было пить, и тот, почти осушив флягу, благодарно кивнул. «Сейчас еще хлебну, полежу и почти в норму войду!» Лесник говорил тихо, но не шепотом, что выдавало в нем очень опытного человека. «Запомните!» шепот разносится намного дальше чем тихий голос вспомнил капитан своего наставника на курсах диверсантов и именно в эту секунду его дар сработал увидев внутренним зрением как голова лежащего на земле стабовса разлетается на части от попадания капитан мгновенно оценил траекторию выстрела и когда первый закованный в бронежилет шлем и респиратор внешник появился среди деревьев стронг уже был готов к бою выстрел ляг затвора выстрел ляск выстрел Для этой разведки капитан не пожалел взять так ценимую в Стиксе бесшумную винтовку, и сейчас это спасло его. Хотя внешники явно шли на сработавшие датчики, но группа двигалась гуськом, поэтому они не сразу поняли, что их уже убивают. Сделав пять выстрелов, капитан рывком сменил позицию, краем глаза замечая, что на месте лежащего лесника уже ничего нет. «Смог запустить скрыт», — порадовался Стронг, но основная часть мозга была занята боем. «Группа не может быть большой». «Максимум десяток другой, поэтому шанс уйти есть». Удивительно, но противник до сих пор не открыл огонь, что было ожидаемо. Или говорил о высокой подготовке, или он убил всех. Через несколько секунд капитан увидел второй отряд внешников, который двигался левее, обходя место срабатывания датчиков с фланга. «Все-таки они новички. Опытные бойцы никогда не допустили бы такой ошибки, разделив силы и не обеспечив взаимодействия». Командир Стронгов поверил, что они выберутся. Надо только убить всех остальных так же быстро. Он присел на колено, частично прикрывшись деревом, и когда обходящие солдаты буквально выстроились цепочкой, как мишени, начал стрелять. Внешник с каким-то прибором, идущий первым, первым и получает пулю в голову. Второй не успевает среагировать и тоже падает рядом. Остальные мешкают. Они до сих пор не понимают, что уже под огнем, и капитан успевает убить еще троих. прежде чем внешники наконец залегли и открыли ответный огонь. Но разве оставшиеся четыре бойца смогут что-то сделать ему? Очередь прошла рядом, но капитан не обратил на это внимания. Он чувствовал, что его дар уже перезагрузился и поэтому не боялся получить шальную пулю. Переждав первый беспорядочный огонь врага, прижавшись к земле, Стронг осторожно поднялся, по-прежнему прикрываясь стволом дерева. Вот виден лежащий внешник. который неумело спрятался за кустами. Судя по всему, они неправильно определили его местоположение, потому что оружие было нацелено правее того места, где находился капитан. Он плавно потянул за спусковой крючок и лежащий дернулся, получив пулю в шею. От этого т е л а еще больше выдвинулось из-за укрытия и Стронг всадил еще одну пулю уже в голову. Шлемы внешников совершенно не защищали от пуль. Еще один труп врага остался лежать на земле. А потом капитан увидел своего напарника, спокойно стоящего между деревьев там, где был вражеский отряд. Лесник махнул капитану рукой, предлагая идти к нему. И видя, что тот не реагирует, поднял рукой шлем внешника. Вместе с головой внутри. Оттуда продолжала капать кровь. Но это зрелище вызвало у Стронга только приятные эмоции. Это в своем мире он еще мог считать врагов солдатами, которые просто выполняют приказ. То здесь уже нет. Это были враги, которых нужно убивать любыми способами. Эх, жаль, что опять нет языка. Выйдя из-за укрытия, капитан настороженно, не забывая контролировать окружающую местность, двинулся к проводнику. И был приятно удивлен, увидев, что был неправ. Его напарник оказался еще более умелым, чем он даже мог представить. Крепко связанный, привалившись спиной к дереву, рядом с лесником сидел пленный внешник. «Быстро допрашивай его и уходим». д а у меня почти восстановился». Капитан не стал терять время, а сразу приступил к делу. Присев на корточке, он в з я л с одной рукой за респиратор внешника и сказал, «У нас всего несколько минут, поэтому либо ты быстро отвечаешь на вопросы и остаешься здесь дожидаться своих, либо я сейчас снимаю с тебя респиратор и начинаю проводить экспресс-допрос. Ты же должен был слышать о таком термине, который применяют диверсанты противника. Пока паразит убьет твой мозг, мне хватит времени м н о г о от тебя узнать». Вести допрос, не видя выражения лица, сложно. Но капитан умел и по интонации голоса неплохо отличать правду от лжи. «Меня проверят и все равно казнят». Голос внешника звучал глухо из-под респиратора, но Стронг понял. «Тот сдался. Значит, дело пойдет. Надо только задавать правильные вопросы». Через 15 минут капитан и лесник уже покинули место схватки. Будь капитан тем же человеком, что и раньше, он никогда бы не убил пленного, которому обещал жизнь. Но сейчас оставить внешников живых было совершенно невозможно. И получив ответ на последний вопрос, Стронг просто выстрелил в голову. После быстро снял веревки и уложил врага на землю, чтобы ни у кого не возникло мысли о пленном. Теперь нужно было вернуться. Но в этом капитан не сомневался. Он уже убедился в умении главы стаба подбирать людей с нужными дарами. Поэтому они обязательно дойдут.